И в это время лучом, в глубине сцены, выхватывается маленькая фигурка человека, исполнителя. Выхожу, один я на дорогу, Сквозь туман кремнистый путь блестит,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 Тоже мне так больно и так трудно. Ждуль чего? Жалею ли о чём? Исполнитель медленно двигается потихоньку на зрителей. уж не жду от жизни ничего я.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 Про любовь мне сладкий голос пел Надо мной, чтоб вечно зеленее Тёмный дуб склонялся и шумел